Глава 68. Я была зла, напуганная и страшно недовольна собой. Не успели Микели и Джильелла скрыться из виду? Я сказала Лили, но так, чтобы слышала Нину. Он все видел. Кто это такой? Раздраженно спросил Нину. Подонок на побегушках у каморы, с презрением ответила Лила. Хоть и строит из себя не весь что. Я поспешила добавить, чтобы Нину понял, с кем имеет дело. А «Они со Стефана партнеры. Он ему все расскажет». «Что? Все?» — фыркнула Лила. «Тут и рассказывать нечего». «Ты прекрасно знаешь, что они станут о тебе говорить». «Ну и пусть говорят. Мне плевать». «Зато мне не плевать». «Не бойся. Все будет как надо, даже без твоей помощи». И они с Нину, забыв о моем присутствии, погрузились в обсуждение завтрашних планов. После встречи с Микеле Саларой решимость Лилы как будто удвоилась. Нину казался безвольной игрушкой в ее руках. «Ты уверена, что не наживешь из-за меня неприятности?» — пробормотал он. «Ты что, передумал?» — спросила Лила, погладив его по щеке. «Я беспокоюсь за тебя», — ответил он, немного успокоенный. Мы простились с Нино и пошли домой. По дороге я рисовала перед Лилой мрачные картины будущего. Сегодня вечером Микеле обо всем расскажет Стефану. Завтра утром тот примчится сюда увидит, что тебя нет дома. Нунция скажет ему, что ты в Барану. Он поедет в Барану и не найдет тебя там. Лила, ты потеряешь все, умоляю. Послушай меня. Ты разрушишь не только свою жизнь, но и мою. Мать меня убьет. Лила в ответ лишь рассеянно улыбалась и повторяла... «Ты знаешь, Лену, как я тебя люблю, Лену, Я всегда буду тебя любить. Поэтому надеюсь, что когда-нибудь с тобой тоже произойдет то, что сейчас происходит со мной». «Ну что ж, тем хуже для тебя», — думала я про себя. В тот вечер мы никуда не пошли. Лила всячески подлизывалась к матери, помогла готовить ужин, накрывать на стол. Сама вымыла посуду, а потом села к ней на колени — обняла ее за шею и замерла так, напустив на себя грустный вид. Нунция, не привыкшая к подобным нежностям, смутилась. Из глаз у нее потекли слезы, и она, всхлипывая, сказала, «Ух, Лина, Лина, ни у кого нет такой дочери, как у меня. Ты уж меня не огорчай, милая». Лила продолжала к ней ластиться и проводила ее в спальню. Утром она разбудила меня. Мне было так тревожно, что не хотелось верить, что этот день все-таки настал. Пока мы на такси ехали в Форио, я продолжала строить кошмарные предположения, оставившие Лилу равнодушной. «А что, если Нелла не будет дома? А что, если к ней, правда, кто-нибудь приехал, и у нее не окажется для меня места? А что, если родители Нину вдруг решат проведать сына и нагрянут в Форию? Но она с легкостью отметала все мои страхи. Если не будет Неллы, тебя примет мать Нину. Если тебе не хватит места, приедешь к нам и переночуешь у нас». Если даже все семейство Саратура будет ломиться в дом Бруно, мы им не откроем. Так, продолжая припираться, мы добрались до места. Было около девяти утра. Нино ждал нас, стоя окна, и сразу бросился открывать двери. Небрежно кивнув мне, он увлек Лилу внутрь. Едва дверь за ними захлопнулась, как мне стало ясно. Все то, чего я так боялась, стало неизбежным. На том же такси я поехала в Барану — Лила оставила мне деньги. Пока мы ехали, мне открылась еще одна истина. Я не могла возненавидеть этих двоих. Я с горечью думала о Нину, злилась на Лилу и даже желала им обоим смерти, но одновременно всей душой надеялась, что какая-то добрая магия спасет всех нас. Себя я ненавидела и презирала гораздо больше, чем их. Я была здесь, на острове. И легкий ветерок, врываясь в окно машины, доносил до меня ароматы цветущих растений, но я не могла ими наслаждаться. Мыслями я была там, где остались Лила и Нину. Я представляла себе, что сейчас, в эту самую минуту, они обнимают и целуют друг друга, и их любовь захватывала меня, лишая покоя. «Пока я буду любить их обоих, я не смогу полюбить себя, почувствовать себя собой». Зажить своей собственной жизнью и изведать ту же слепую всепоглощающую страсть, что охватила их двоих. Так мне тогда казалось.